Глава 22 вторая. Договоренность со Шмидтом была достигнута, мы пожали руки, скрепляя уговор, и я заверил Петра Михайловича, что на днях к нему приедет мой человек. «Зовут Леонид, он поможет все оформить документально», — пояснил я. «Что требуется от меня?» — спросил Шмидт. «Достаточно вашего присутствия, и желательно...» Я сделал паузу и вздохнул. Петр Михайлович быстро смекнул, что я от него хочу, и гулко выдохнул а от вредных привычек я на это время откажусь. «Может, новая жизнь — новые привычки?» — подмигнул я. Шмидт только широко улыбнулся. В принципе, я понимал. Рассчитывать всерьез на этого господина было ни в коем случае нельзя. Собственно, поэтому я и предложил ему вариант аренды рудника, а не партнерства. Но хорошо, что это всех устроило. Я вернулся на завод в отличном расположении духа. Тем более, ребята не подвели. Всего за несколько часов моего отсутствия сделали генеральную уборку. Я зашел в цех и восхищенно огляделся. — Ну что, Константин Федорович, блестит, как лысина у бронзовой статуи? — перебой начали спрашивать ребята, пытаясь мне угодить. — Лучше даже. Я поблагодарил их за работу и выдал по рублю в качестве премии. Пусть у пацанов вырабатывается привычка. Сделал лучше, чем ожидалось, получи за это дополнительные деньги. Все, молодежь, сделал дело, гуляй смело. Можете идти в избах осваиваться. Но завтра в семь утра, чтобы как штыки были в цеху. Спасибо, Константин Федорович. Ребята аж засветились от счастья. Я же переключил внимание на появившегося Леню. — Костя, тут настоящая посылка пришла, в смысле из столицы! — обрадовал меня он. Мы вышли к проходу, где уже заканчивал отгрузку очередной курьер на грузовом автомобиле. Правда, в этом случае работала целая команда грузчиков. Закончив, те уже собрались вставать на лыжи и сунули мне документацию на подпись. «Минутку, давайте сначала проверим, все ли привезли в целости и сохранности», — сказал я. Не то чтобы я не доверял поставщику, но счет любят не только деньги. Я распаковал ящики, тщательно проверил доставку по накладной и остался целиком удовлетворен. Поставщик делал хорошую продукцию, Все заявленное в каталоге качество соответствовало действительности. Я расписался за приемку, проводил грузчиков и, найдя Леню, спросил. «Мужики, куда подевались?» «На перекуре ждут дальнейших распоряжений», — пояснил Леонид. «Собирая их, познакомим с фронтом предстоящих работ», — велел я. Мужики действительно успели обустроить себе курилку, важную часть в любом рабочем процессе, а обустроив, благополучно ее освоили. — Ну, Константин Федорович, рассказывайте, что от нас нужно. Все сделаем, — пообещал Йося. Я коротко рассказал им, что достиг договоренности с Петром Михайловичем, и отныне мужики будут работать на меня на законных основаниях. Господин Шмидт рассудил трезво. Долг, который остался за вами перед Петром Михайловичем, переходит ко мне, и я его буду компенсировать, — сказал я. — Сколько будете вы читать за раз? — уточнил Йося, видимо, имевший право говорить сразу за всех. 20 процентов. Но если будете выполнять план и не чудить, то я сам буду гасить сумму ежемесячного платежа, без вашего участия». Любо, господин Вавилов!» — кором ответили мужики. «Конечно, Люба. Условия, которые я предлагал, были на порядок лучше условий Шмидта. Тот, как, в принципе, и все, забирал у своих должников большую часть заработанного, а иногда и все». Я взял гримуар, положил на один из верстаков и подозвал к себе рабочих. Сейчас расскажу, чем мы тут будем заниматься. Я подробно объяснил им про гримуар и технологию его разработки на имеющемся оборудовании. После теории перешел к практике и для пущей наглядности продемонстрировал каждую отдельно взятую операцию. К концу недели я разработаю технологический процесс, тогда дело пойдет быстрее. Пока все понятно? — спросил я. — Да что непонятного, Константин Федорович? Мы приноровимся и погоним продукцию, лишь бы заказы были. Ну, а нам что делать, пока вы занимаетесь разработками? — спросил Йося. — Будете работу работать. Есть у меня кое-что для вас. Я показал мужикам заказ на шестеренке. Один важный для нас человек заказал целую партию этого добра. Нужно сделать так, как для себя. А это уже нам знакомо без всякой магии-шмагии. — Мы в прошлом году в Сибири делали нечто подобное. Помните, мужики? — Ага, и подобное, и посложнее было. — Ну, раз знакомо, тогда не буду вас мучить. Завтра с утра сможете приступать. Я повернулся к Лене, тоже внимательно слушавшему мой инструктаж. — Леонид, помоги расселиться ребятам по избам. — Организуем, не вопрос. Я коротко объяснил, что избы некоторое время стояли заброшенные, и в них есть к чему приложить руку. Именно этим и придется заниматься мужикам в нерабочее время. Я же взамен готов предоставить бесплатное проживание для сотрудников. «Надо приложить, значит, приложим!» — обрадовались мужики. Со своей стороны я не благодетельствовал, как могло показаться, но я понимал, что единственный формат, при котором возможно выпускать качественную продукцию в указанные сроки — мотивированность сотрудников. Никто не будет работать, или же будет, но спустя рукава, если все деньги придется отдавать в счет долга. Необходимо создавать людям условия, в которых они могут себя проявлять. Дай человеку мотивацию, и он будет готов свернуть горы. «А чего это Леонид будет заниматься разделением? Так-то это моя прямая обязанность». На пороге цеха появился управляющий. Старик выглядел неважно, но главное, что пришел в себя. «Сударь, я сейчас переговорю с Константином Федоровичем, и тогда сходим на домишки посмотрим», — продолжил он. Леня покосился на меня, и я показал ему, что он может идти по другим делам. Что касается переговорю, нам со стариком действительно надо было объясниться. «Вы писали из больницы?» — спросил я, когда мы отошли в сторонку. «Ага». Старик виновато опустил голову и начал оправдываться. «Старый я стал и дурной!» Наказывайте меня, как хотите, барин. Любые деньги снимайте, парите, но клянусь, ничего дурного я устроить не хотел. Я внимательно выслушал его причитание. Формально у меня действительно был повод устроить старику хорошую взбучку, но делать этого я не собирался. Управляющий и так себя поедом изнутри заел, и ни один десяток раз пожалел о своей неосторожности. Так скажу, не пей с незнакомыми людьми. Я хлопнул его по плечу, подбадривая. — И выше нос! Каждый имеет право на ошибку! — Константин Федорович! Барин! — радостно воскликнул старик и с дуру полез мне в ноги целовать башмаки. Но я его остановил. — Давай лучше мужиков рассели по измам. Это наши новые рабочие. Будут что спрашивать? Отвечай подробно. Что будут просить — выполняй. Старик раскланялся и пошел провожать рабочих, а я подозвал к себе Леонида мы так толком и не поговорили да уж некогда было константин мой друг развел руками рассказывай что успел сделать леня подробно рассказал что как я и велел он нанял юриста согласовал договор и все было готово для подписания никогда не думал что перед тем как поставить закорючку нужно столько согласований пройти искренне воскликнул он они все мои пожелания приняли все Каждую, правда, по десять раз согласовывали, но наш юрист на своем стоял. Хотя, понятно, за такие бабки любой бы землю грыз. Хорошие новости. Так что, осталось мне поставить за корючку? Давай не оттягивать, прямо сейчас я подпишу. Пойдем. Я уже развернулся, чтобы отправиться на подписание договора, но Леонид внимательно на меня посмотрел. Что, стряслось? Я подумал, что на мне грязь какая, иначе чего он так смотрит? Но нет. Еще несколько секунд Леня молчал, а затем искренне выдал. — Я тебе поражаюсь, Кость, а тебя вообще не узнать, как заново родился. Еще какой-то месяц назад тебя не то что с утра, а даже днем от постели было не оторвать. Теперь же ты с позаранку дела делаешь, трезвый, как стеклышко, и про азартные игры забыл. — Показывай уже договор, — улыбнулся я. Наталья Петровна, мыслите масштабнее, голубушка терпеливо объяснял я нянечке. Объяснял не в первый раз, просто разными словами. Ну от чего расточительством заниматься, Константин Федорович? Еще чего не хватало. Это не расточительство, это оптимизация. Не будете же вы готовить каждый день целую кастрюлю. Вот это уже расточительство, прежде всего вашего времени. Мы уже полчаса разговаривали о том, как организовать прием пищи для новых рабочих. Организовать было необходимо, ведь завод находился на отшибе, и никаких столовых или других мест общественного питания рядом не было. Наталья Петровна, видя изменения, рассыпалась в комплиментах и решила взять на себя непростую ношу. Как? Самолично готовить для всех рабочих. Она даже достала из погреба огроменную кастрюлю, в которой всю ночь варила щи. Я же предлагал подойти к решению вопроса несколько иначе. Заложить в общие расходы фонд оплаты труда для штата поваров. Самих поваров предлагал нанять и обучить. Спор вспыхнул нешуточный. Но вода камень точит, и мне постепенно удалось донести до Натальи Петровны свою позицию. «Голубушка, я прошу вас отправиться в город и найти себе девочек-помощниц», — сказал я. «Ну ладно, уговорили, Константин Федорович. Логика в ваших словах есть», — наконец согласилась она. «А то, может, людей будет не десять человек, а двадцать. Кто его знает, как у вас дела пойдут». «Вот именно. А может, и больше будет», — подтвердил я. Договорившись, Наталья Петровна засобиралась ехать в город. На завод я шел в прекрасном расположении духа. Партнеры сработали оперативно, и на следующее утро после подписания договора на завод прибыл грузовичок с кристаллами. «Доставка лично господину Вавилову», — сказал курьер. Я проследил за разгрузкой, проверил кристаллы и только после этого подписал акт приемки. «Удачного дня, господин!» — пожелал мне курьер и собрался уходить. «Погоди-ка, иди сюда», — подозвал я его. «У меня к тебе предложение есть». Глядя на кристаллы, я вспомнил о том, что настало время отдавать взятые долги. Да, господин, я весь в вашем распоряжении. Могу заказать у тебя доставку до города. Я видел, как курьер начинает колебаться, и показал ему крупную купюру. Ну, чтобы согласился наверняка. Понимаю, что не положено брать посторонние заказы по вашим внутренним уставам. Но, разумеется, я вам и не по уставу заплачу, чтобы компенсировать возможные риски». Я сунул ему купюру, и курьер не стал отказываться. «Можете заказать доставочку», — он аж сглотнул. «Тогда возьмешь один кристалл и доставишь его вот по этому адресу». Я сунул ему бумагу с фамилией и именем адреса бывшего однокурсника, а заодно предупредил. «Получатель должен принять его лично. Скажешь, от Вавилова». «А если получателя не будет?» — заблаговременно поинтересовался паренек. «Тогда ты его найдешь», — подмигнул я. Курьер забрал кристалл и, счастливый от возможности заработать на леваке, сел в свой грузовичок. Машина завелась, затарахтела и уехала, трясясь по колдобинам. Работа на заводе кипела с самого утра. Мужики взялись за шестеренки и, судя по темпам, намеревались сдать детали к концу смены. Это хорошо. Следовало закрепить контракт с Новороссийской таможней. Тем более Леонид подготовил все необходимые документы для создания логистической компании. Оставалось подать их на регистрацию и получить все необходимые разрешения. В своих распоряжений на сегодняшнюю смену ожидали два молодых дарования. Их я про себя окрестил Биба и Боба, двух бывших варишек. На них у меня уже имелись планы. Я взял дуэт с собой на рудник. «Знаете, что это такое?» — спросил я, когда мы наконец добрались. «Никому не нужная груда камней», — предположили они. «Нет, молодежь, ответ неправильный». «А что?» «Это рудник. То, что теперь будет находиться в зоне вашей непосредственной ответственности». У ребят рты пооткрывались, и подбородки упали на грудь. Я объяснил, что их задачей будет при помощи бура добывать горную породу в тех местах, где я укажу». Работа несложная, но ответственная. В конце смены я буду приходить и отбирать среди камней тех, которые мне нужны, — заключил я. — Это мы шо? Артефакты будем добывать? — у пацанов загорелись глаза. — В Точку. Так что вы теперь за этот труд ответственные. Шаг с моей стороны был рискованный, но подчас ответственность дает серьезные дивиденды. Ничего так не толкает вперед, как вера в собственные силы. «Спасибо за доверие, Константин Федорович! Я на вас рассчитываю!» — подбодрил я ребят. Вот так в течение недели завод заработал на полную катушку. Мне удалось расписать технологию производства гримуаров и наладить сам процесс. Конечно, первое время мне приходилось постоянно тушить пожары, исправлять ошибки и проводить длительные разъяснительные беседы. Однако результат не заставил себя долго ждать. К концу первой рабочей недели я принял первую книгу заклинаний, выполненную руками моих рабочих от и до. «Ну, как, господин Вавилов, оцените?» — спросил довольный Йося, вручая мне гримуар. «А вот мы сейчас и посмотрим». Я отнес книгу заклинаний на огромный металлический тестер, облизнул губы, смотря на природный каменный артефакт, который молодежь добыла при первом же бурении на руднике. Мне удалось усовершенствовать его обработку и настроить так, чтобы выделяемой мощи хватало на определенное количество произнесенных заклинаний. Условно, если мой первый гримуар имел неограниченную емкость на выплеск чар, то здесь заряд был ограниченный. В таком случае ежегодное обслуживание книги заклинаний становилось данностью для покупателя. Мы протестировали книгу заклинаний на алтаре, «И все сработало исправно. Это то, что нам нужно», — сказал я. Работяги ответили аплодисментами и не забыли припомнить мне обещание, данное в начале недели. «Вы обещали проставиться, Константин Федорович». Йосим многозначительно по пальцем по шее. «Обещал, значит, сделаю. Вы заслужили», — сказал я. Готовиться к празднованию надобности не было. Я еще позавчера, когда понял, что мужики отлично справляются, велел Наталье Петровне с девчатами закупиться на хорошую попойку для пятничного вечера. Троих поварих нянечка нашла быстро. Все-таки я предлагал условия с проживанием, что на рынке труда было большой редкостью. В основном молодые девчонки приезжали из глубин губернии и отдавали большую часть своего заработка на аренду жилья. Потому сразу после окончания смены Мы с рабочими отправились праздновать в мое имение. Да, пока еще приходилось трястись по ямам и колдобинам, но лиха беда начала. В понедельник обещали привезти гравий и начать работу по укладке дороги с твердым покрытием. Когда все расселись на свои места за столом, я произнес тост. В нем поблагодарил каждого здесь присутствующего за тот вклад, который они внесли в становление нашего завода. «Живем, Константин Федорович!» — заявил управляющий, довольно потирая руки. «То ли еще будет?» — ответил я, поднимая бокал. «За нас!»